Глава восьмая. Когда я в обличии зверя, от меня можно ожидать все, что угодно. Причем многого я могу тупо не запомнить, и потом ходить, страдать и додумывать. Вот и сейчас. Проснулся я на большой мягкой кровати в просторной уютной комнате. Вокруг осыпавшаяся из черной шкуры грязь, засохшая кровь и щепотка серого праха. Все как всегда в принципе, если бы не одно «но». Ведь проснулся я от того, что мимо меня кто-то спокойно прошел. «Елена?» Недоумевающе прохрипел я еще не проснувшимся голосом. «К «Какого хрена?» Одета она в один лишь халат. Женщина остановилась, смерила меня укоризненным взглядом и, ничего не сказав, отправилась, по-видимому, в душ. А ведь обратился в человека я совсем недавно. И чего она такая довольная? Что я натворил? И ладно я. Она чего натворила? А может, ничего не было? Очень на это надеюсь. Одежду мне приготовили, как оказалось, заранее. Простые несистемные штаны и рубаха, но грех жаловаться. Все лучше, чем голышом до базы бандитов добираться. Пушок появился из воздуха, но лишь для того, чтобы укоризненно смерить меня взглядом и исчезнуть снова. Какой гаденький у меня, однако, питомец. Со вчерашнего дня он снова прибавил в весе, но от этого менее мерзким не стал. Я его понимаю вообще-то. Мерцающий огонек тут как тут. Все это время он просто лежал рядом, не привлекая внимания. Некрасиво ты поступил. Да что не так-то, — начал закипать я. Вы сговорились? Все нормально, не парься. Но я бы на твоем месте поспешил убраться отсюда, прежде чем она выйдет. И хидно проговорил огонек и исчез. Не знаю почему, но я решил на всякий случай к нему прислушаться. Чем черт не шутит? Вещей при себе у меня не было, как и наград, что я обычно таскаю с собой везде. А потому я, уйдя в астрал, просочился через несколько стен и отправился тренировать скачок. Полезная способность, когда надо незаметно выбраться из чужой территории. Прыгал я из одного здания в другое, предварительно оценивая обстановку на конечной точке. Не укрылась от взгляда и картины недавних разрушений. Кто-то проломил массивные ворота и разгромил местную тюрьму. Интересно, кто бы это мог быть? И почему этого кого-то не посадили в развалины этой самой тюрьмы, а позволили выспаться на удобной чистой кроватке? Вопросов больше, чем ответов, но лучше пусть мне расскажут об этом, когда я буду на своей территории. К скачкам начал привыкать довольно быстро. Всего-то надо было манну под нолями слить. Потом пошло проще. Головокружение не такое сильное, да и тошнота начала проходить. Так на руку мне играло время суток. Солнце только-только начало вставать, и в предрассветных сумерках разглядеть мою персону довольно трудно. Тем более я в обычной одежде, а лицо мое, знает, здесь лишь полтора инвалида. Но в махнатом виде, думаю, меня теперь запомнили все. Последний рывок, я и по ступеням взмыл над бетонной стеной, тут же скрывшись за ней. Не останавливаясь, метнулся в сторону жилых домов и уже через пять минут спокойно сидел в квартире, восстанавливая ману. «Давай хату спалим». На левое плечо приземлилась искорка, но я ее сразу смахнул. Расскажи лучше, почему меня все не любят?» «А ты думаешь, мало причин?» «Разумно». Огонек в подробности моих похождений вдаваться не стал, но в общих чертах поведал о ночном маршруте. Как только сдох глава торгового центра, многие его подчиненные сразу обратились в зомби. Сдохли паразиты, и иммунитет пропал. Лишь единицам удалось уцелеть, но тем также не позавидуешь. В большинстве своем они потеряли сознание, их разорвали на куски новоиспеченные мертвецы. Пришлось бежать обратно, чтобы спасти хотя бы пленников. Зомби там были сплошь обычные, ни одного измененного. А потому справились мы за считанные минуты. По крайней мере, я, Пушок, изрядно побегал, чтобы не испачкаться. Не любит он это дело, оказывается. А как жрать мертвечину так в первых рядах? Но кишками я его обмотал знатно. Теперь, когда в моем распоряжении есть скачок, догнать этого наглеца проще простого. Но ну и не отомстить за все те гадости, что он творил. Я, конечно же, не мог. Разрывал надвое какого-нибудь мертвеца, брался поудобнее и втирал в кибельно белый мех, пока тот не приобретет стойкий коричневый цвет. Он на это обиделся. «И все?» — спросил я у хохочущего огонька. «Да, но нет, не только». Отсмеявшись, он все же продолжил свой рассказ. «Еще этот белый, хотя теперь скорее бурый придурок, приревновал меня к коту, мол, я слишком бережно к нему отношусь». «Еще бы! Такая животина пропадает!» При том, что кошак смотрел на меня еще более презрительным взглядом, чем сам пушок. Выживших я спрятал на крыше торгового центра и отправился гулять. Заглянул к воякам, за что получил добрую порцию свинца, погнул пару пушек, уничтожил несколько пулеметов и побил по мелочи подвернувшихся под руку бойцов. В целом этот момент я и сам помню прекрасно. Из памяти выпало только то, как я обмазывал гнилым дерьмом своего питомца. Но это он заслужил. А вот ревность коту тупо не заметил. Не придал значения, по крайней мере. Вояки так и не поняли, что за черный зверь приходил к ним в гости. А потому сейчас можно спокойно пойти с ними на контакт. Главное, не сболтнуть лишнего. Или же наоборот, сразу намекнуть, что ночной кошмар, что с ними приключился, это мой хороший знакомый. и он не стал никого убивать исключительно по моей просьбе. Да, думаю, так будет лучше. С Еленой у меня ничего не было. Просто я после вояк заглянул на завод, немного покуролесил, забрал все камни-монососы и измельчил их в крошку, не забыл смешать ее с землей. Чисто из принципа. Потом заглянул и в тюрьму. Там смог пообщаться с давней знакомой, что в свое время просила меня о помощи, и понял, что она из торгового центра. Паразит в ее голове отключился ровно, когда кончилась мана, и потому она провисела здесь все это время незаслуженно. Да, она творила много гадостей, убивала людей, грабила, нападала на сам завод, чтобы обеспечить своему хозяину новую рабочую силу. В общем, на том и погорела. Ее поймали и начали допрашивать. Не знаю, что допрашивать. Надо было паразита. М да. Почесал затылок я, а потом ворвался к ней в спальню и легся на кровать. Верно. Снова залился смехом дух огня. «Ну, молодец, чё, красавчик!» Хотя ничего такого и не произошло. Так что об этом можно просто забыть. Пушок со временем всё равно остынет, а Елена... как бы и хрен с ней. Свою полторашку в день она и так, и так будет исправно мне носить. А о большем я и не мечтаю. Первым делом пошёл в торговый центр. Пусть там целая рава бывших пленников на крыше, но им пока ничего не угрожает. Так что я просто захватил скинутую у спешки броню и битый чашлялся по комнатам и складам в поиске украденного у меня оружия. Странно, что они не сняли в первую очередь наручи. У них ударная мощь поболее будет. Облачившись в полный комплект, помахал недоумевающим людям на крыше и припустил в сторону третьего лагеря. Военные встретили меня радушно, со всей добротой и нежностью направив на меня множество стволов. Они до сих пор ждали возвращения черного монстра, а тут появился весь такой хороший и добрый я. Сопротивляться не стал, так как меня пообещали отвезти к командиру. «Кто такой?» Грубый хриплый голос хлестанул по ушам, стоило мне только войти в командирскую палатку. Меня сразу удивило то, что они решили разбить лагерь на самой окраине города, вместо того, чтобы занять какой-нибудь более-менее удобный дом. Командир выглядел как командир. Словно из кино вышел. Седые виски, черные волосы, на вид лет сорок-пятьдесят, суровое сухое, испечренное многочисленными страшными шрамами лицо, впалые щеки, глаза карие. По крайней мере, один. Второй скрыт под пиратской повязкой. Тело сложение у него крупное, рост где-то метр девяносто, плечи довольно широкие. «Да я тут как бы помощь предложить пришел. Но если не надо, могу уйти», — поднял руки я, встретившись суровым взглядом. «Какую помощь? Про обелиск что-нибудь слышали?» Командир оказался благодарным слушателем. Ни разу не перебил за все то время, пока я выкладывал всю известную мне об обелиске информацию. «А чего мне скрывать? Лагерь уже достаточно изучен, даже бабка сказала, что можно вполне спокойно с ними договариваться. А вся эта информация будет прекрасной рекламой для моих услуг». Слышал про него, да. «Еще в самом начале». «Но вот то, что ты рассказал, мне в новинку». Он задумался на некоторое время и начал расхаживать взад-вперед по палатке. «А почему я должен тебе верить? И почему ты так спокойно пришел сюда? Вдруг мы тебя арестуем и под замок засадим?» «Засадить я и сам могу. Умею, практикую. Иногда. Но так мой друг сегодня ночью к вам заходил. Хотел все это рассказать, а вы ему... То есть его не засадили». А вот он вам, насколько я знаю, присунул немного проблем. Мужчина аж перекосило. Его глаза начали наполняться кровью, а вены на висках надулись до предела. Ну в его защиту скажу, что никто у вас не погиб. Я снова поднял руки. Ведь так? Давай спалю их к хуям. Ляпнул огонек мне на ухо. Какой-то у него нездоровый интерес к этому делу. А это что? Командир указал на огонёк, что пытался прилипнуть к моему лицу, а я отмахивался от него, как от мухи. «Системное насекомое». Я смог, наконец, выловить подлую искорку и прихлопнул её. «Ну так что, интересно? Я ведь как лучше хочу». «Да. Но надо для начала разведать, что там и как». «А, ещё», — перебил я его, — «в торговом центре уродцев, знаете?» «Ещё бы. от этих тварей держаться как можно дальше». Ответил мужчина. Мне докладывали, что их главарь может подчинять людей. А ты не из их шайки? Не, могу предоставить доказательства. Их лагерь сегодня ночью кто-то вырезал подчистую, а пленники на крыше сидят. Вот так совпадение, да? Кто же тот герой, невоспитанный в легендах? Ведь он навсегда останется инкогнито, а люди так и не узнают, кого им стоит почитать. Разошелся я. Пора завязывать, наверное. В общем, если заберете их себе, буду рад. Или дайте водителям машину побольше. Их там человек 30, и животины по мелочи». Общаться с командиром оказалось легко, так как он в основном молчал. Один короткий приказ, и военный грузовик организован. С нами отправили десяток бойцов на всякий случай, и путь до торгового центра прошел без каких-либо проблем. До торгового центра добрались без каких-либо проблем. Дорожка, как оказалось, проторенная. «Машины раскиданы, и двигаться можно как по автобану, без остановок. Лишь изредка бойцы постреливали в непонятно как забрёдшихся до мертвецов, но я даже задницу не поднимал. Без меня справятся». У торгового центра разошлись. К воякам в грузовик залезли все пленные и большая часть животных. Со мной остался только кот, что всячески отбивался от своих спасителей. И пусть Пушок был категорически против, меня его мнение не волнует ни капельки. Хочу кота, и все тут. Да, он такая же неблагодарная тварь, но зато сильный боец, и его можно, например, сделать питомцем для бабки. А что, все старушки любят кормить котов. Думаю, она будет только за. Состояние животного оказалось по-прежнему плачевным. Я даже не поленился и попытался разузнать причины, почему он ни в какую не хочет регенерировать. Все оказалось до банального просто. Он не ел неделю. а неделю назад съел пойманную мышь и до этого еще несколько дней голодал. С собой меня ничего нет, так что придется потерпеть до поселка. Отключив коту гравитацию, я взял его за хвост и потащил, словно воздушный шарик. Истожно орующий и брыкающийся, но зато какой интересный и веселый. Манны как раз хватило, чтобы дотащить этот шарик до первого встречного покорежного пикапа. С грохотом обрушившись в кузов, кот, наконец, затих. Туда же запрыгнул и пушок, а я начал колдовать с машиной. В принципе, целенький такой японский пикапчик. Старый, но оттого более надежный. Двигатель запустился без проблем, скрыв нас в клубах черного дыма. Животный мир в кузове начал чихать и задыхаться, а потому я поскорее закрыл капот, прыгнул за руль и дал по газам. Пока доехали до поселка, встретились всего две жиденькие группы зомби, численностью в пару десятков каждая. Останавливался исключительно ради измененных, и как только собирал с них награды, снова давал по газам. Стоило задуматься, как в голову полезли тревожные мысли. Почему их так мало? Весь поток мертвецов из Москвы уничтожается военными? Ох, не думаю, что все так просто. Не бывает так. Да и потока никакого не видел. В лагере вояк я пробыл около часа, и за это время не услышал ни единого выстрела. А значит, зомби не прут из столицы плотным потоком. Но если они соберутся в толпу под сотню тысяч, вояки не выстоят. Они против шалящего зверя-то ничего сделать не смогли. Странно это все. И в то же время плохо. Определенно. Там, всего в 15-20 километрах к западу от нас, сейчас по меньшей мере несколько десятков миллионов мертвецов, Я даже представить не могу такую толпу. Это с моим-то больным воображением. Не бывает так. Они должны нападать на людей. Как вариант, их сейчас сдерживает только система. Но до каких пор она это будет делать? В любой момент они получат команду и ринутся в одном направлении, сметая на своем пути все, что только можно. Что нельзя, тоже снесут. И во главе у них будет сильнейшая разумная тварь. Вот ее, кстати, стоит опасаться больше всего. С прошлым предводителем. Я справился исключительно чудом. А ведь я даже за обелиском спрятаться не смогу. Да, своих людей уведу, но разумная тварь доберется до камня, и все, я труп. Ох, как нехорошо звучит. И сразу не так уж и жалко вояк с заводскими. «Выметаетесь!» Стоило мне заехать в поселок, я сразу выкинул из кузова снова заоравшего кошака и пинком придал ускорение пушку. «Этого клики тащи, она пусть разберется». Уже разгоняя машину, крикнул я своему питомцу. Не знаю, выполнит он просьбу или нет, но черный вроде живучий, быстро не сдохнет. А там уж найдут и вылечат. «Как тебя там? Собирайся». Я влетел в штаб разведки, увидел знакомое лицо и вежливо попросил его проследовать со мной. «И дронов захвати, да побольше и покруче». «А? Что?» Замямлилонно встретился с моим взглядом. «Все, пара минут и выхожу». Он свернул дотку, от чего половина разведчиков с облегчением выдохнули, и начал спешно собираться. «Ля, такую катку слить». Стартанули мы сразу, как он закинул оборудование в кузов и сам уселся на пассажирское сиденье. «К чему такая спешка, объясни хоть?» не выдержал он, когда мы уже выехали за стены поселка. «А? Да. Хочу посмотреть, как в Москве дела обстоят». «Ты серьезно?» «Объяснить сразу не мог. Разворачивайся». Я вопросительно посмотрел на него и остановился. «Вы там уже смотрели?» — удивился я. «Все-таки непривычно осознавать, что есть кто-то умнее тебя». «Конечно. Каждый день. И к чему такая спешка?» Чуть ли не заорал он. Но его можно понять. «Когда меня отрывали от компьютерных игр, я вообще в демона превращался». «Да я просто подумал, что их там много». И было бы неплохо понять, чего это они не нападают. Так их там нет. Вообще. Совсем. Ни одного не увидел, сколько бы ни искал. В квартирах пусто, в торговых центрах тоже. Все двери взломаны, окна разбиты и никого. Ушли куда-то, видимо, не знаю. Я снова дал по газам, продолжив приближаться к столице. Не бывает так. Просто взяли и ушли. Надо искать лучше, значит. Плюс я должен увидеть это сам. И лишь тогда смогу успокоиться. А то обеспокоенный я — это источник многих бед. Остановившись в нескольких километрах от цели, мы разложили оборудование и надели очки. И правда, на улицах пустынно. Разбросанный мусор, помятые машины тут и там, забитые дороги. Встречаются также и горстки серого праха, но довольно редко. Два часа мы летали по окраинам, но не увидели ни единого, даже самого тонкого намека на присутствие живых. Люди там даже не успели лагеря организовать. Мертвецов оказалось слишком много, и зараза распространилась словно в одно мгновение. Но где они? Сколько ни пытался, я не смог найти каких-либо следов продвижения гигантской орды. они должны были наследить. Причем заметно. Везде картина одинаковая, но она говорит лишь о том, что город просто забросили, оставили. «Лех?» — послышался испуганный голос Принка. «Чего?» Я подошел к нему и только сейчас заметил, как трясется джойстик в его руках. «Ну, не тупи. Рассказывай». «А ты в метро залетал?»